Глава сорок Мистер карсуолл редко принимал гостей в Монкшилл парке и уж тем более его никогда не удостаивали вниманием такие важные персоны, как Руйспиджи. По мере приближения дня званного обеда громкий раздраженный голос Карсуэлла все чаще раздавался по всему дому. Слуги в перепачканных и потертых ливреях сновали туда-сюда с перекошенными лицами, выполняя приказания, которые через пять минут отменялись. По правилам приличия, так как их понимал мистер карсволл среди приглашенных должно быть равное количество мужчин и женщин. Дам предполагалось пять, три из монкшилл парка а также леди Руйспич и миссис Джонсон, принявшие приглашение». После откровений миссис Ли относительно прошлого миссис Джонсон, мистер Карсвуал долго думал, приглашать ли ее. Но в итоге, к принятию решения, его подтолкнуло то, что миссис Джонсон все еще гостит у своих кузенов в Клерленд-корте. Джентльменов тоже должно было быть пятеро, чтобы каждая дама могла опереться на руку джентльмена, когда вся процессия двинется в зал. Сам мистер Карсвул, мистер Нок, сэр Джордж, капитан Руиспич и, по первоначальному замыслу пастор Флаксерн Парвы, который по счастливой случайности оказался вдовцом, а значит, не имел супруги, которая нарушила бы равновесие полов за столом. Однако после завтрака пастор прислал Грума с запиской. — Черт бы его подрал! — сказал Карсуал мне, поскольку кроме меня в комнате больше никого не было. — Он, видите ли, страдает геморроем. — Полагается на милость Господа нашего, паровые ванночки и электуарий в качестве мягкого слабительного. «Жаль, что Господь Всемогущий не послал ему воспаление кишок. Это пошло бы ему на пользу». Он смял письмо и кинул его в камин. «Придется вам сесть с нами за стол, Шилд. Другого выхода я не вижу. Могло быть и хуже. Миссис Франц сказала мне, что вы готовились к рукоположению в сан. Это правда?» «Да, сэр». «А в своем лучшем платье даже на джентльмена похоже. Но рта открывать вам не придется». «Поухаживайте за столом за дамами и не мешайте джентльменам». Старик замер, стоя спиной к камину и задрав фалды мундира, чтобы согреться. «Хотя, наверное, лучше посадить за стол Чарли. Он милый мальчик, благородных кровей, да и дамам нравится его баловать». Он почесал бедро, похожим на коготь, ногтем. «Нет, не пойдет. Если Чарли будет с нами обедать, а Эдгар нет, то Ноаку может это не понравиться». А они с Алланом весьма могущественные люди. Да и гордые они, эти чертовые янки. Кроме того, с детьми никогда не угадаешь, всегда могут расшалиться, так что первый вариант более предпочтителен. Значит так, жду вас в гостиной перед обедом». Когда я присоединился к честной компании в гостиной, сэр Джордж с мистером Карсуэллом обсуждали погоду, а беседа вокруг них текла вяло. «Мне нет оправдания, мэм», вещал мистер карсуолл леди Руйспидж, провожая ее в столовую. «Но на моем столе вы не найдете изысканных иностранных блюд». Да, ничто так не заполняет неловкие паузы, как еда и напитки. На закуску подавали курятину, отварную говядину, лопатку ягненка, телячью голову, устриц и грибы. За этим последовали телячьи отбивные, рагу из зайчатины, куропатки на блюде, пудинг из мозгов, пирог с голубями и спаржа. Я тщетно ждал Ленины. По мере смены блюд леди Руиспич все больше оживлялась и, попробовав куропатку, заговорила. «Это молодая птица, сэр», — сказала она высоким скрипучим голосом. «Вы знаете, сэр, как определять возраст куропаток. Надо осмотреть клюв и лапы. Если клюв белый, а лапы имеют синюшный оттенок, птица старая. А если клюв черный, а лапы желтые, то молодая». «А еще стоит посмотреть на гуску. Если она плотная, то птица свежая, а если зеленая и отверстие зияет, то нет». «Рад, что вам по вкусу, мэм», — сказал Карсуол. «Положить вам немного рагу из зайца». Пожилая леди поняла намек, но не дослушала. «Это молодая зайчатина?» — спросила она. «Я предпочитаю молодую зайчатину. У нее вкус более тонкий». «Дабы понять, что заяц молодой, нужно ощупать его переднюю лапу. Если найдете там такую шишечку, то это зайчонок, а если нет, то уже взрослый». Карсуолл попытался пошутить, но его хорошее настроение улетучилось. Леди Руиспидж решила, что он просто обязан разделить ее страсть к приготовлению и поглощению пищи. Поскольку она была глуховата, то все попытки Карсуолла перевести разговор на другую тему оказывались напрасными». Она отмахивалась от его реплик, как от назойливых мух, и продолжала учить, как лучше всего засолить ветчину по-йоркширски, как оценить свежесть палтуса. Меня посадили между миссис Джонсон и миссис Ли. Ни та, ни другая не давали возможности завести беседу. Миссис Ли ела без остановки, как обычно. Она любила поесть и плевать хотела на разговоры за столом. Когда миссис Джонсон подавала голос то в основном обращалась к мистеру Карсуэллу, сидевшему от нее по правую руку. В тот вечер она замечательно выглядела в платье из бледно-желтого шелка. Приглушенный свет смягчал резкие черты ее лица и придавал сияние темным глазам. Мисс Карсуэлл сидела между сэром Джорджем и мистером Ноаком. В тихом журчании общей беседы я услышал, как сэр Джордж обратился к ней. «Вы почтите нас своим присутствием на следующей неделе, мисс Карсуэлл». «Будет бал?» Она не стала изображать удивления, и я тут же заподозрил, что эта новость не явилась для мисс Карсуолл неожиданностью. «Да, зимой в Глостерском колоколе раз в месяц устраивается бал. Уверен, билеты найдутся». Мисс Карсуолл повернулась к отцу. «Можно поехать, папа». Старик оторвался от тарелки. «О чем вы?» «Там собирается очень респектабельная публика», сказал капитан Руиспидж. «Правда, Джордж? Мы каждый год ездим раз или два на подобные ассамблеи. И Вадены тоже. Но, разумеется, миссис Франт...» «Не беспокойтесь обо мне», — ответила миссис Франт. «Я не собираюсь ограничивать ваши выезды в свет». «Но будет ли приличным нам с папой отправиться на бал?» — спросила мисс Карсуэлл у сэра Джорджа с трогательным доверием к его мнению. «Все-таки мистер Уэйвенху двоюродный брат папы, и он умер менее двух месяцев назад». Сэр Джордж улыбнулся. «Не забивайте этим свою хорошенькую головку, мисс Карсуэлл. Все в рамках приличий. Кроме того, ваше родство нельзя назвать близким. А здесь, в деревне, мы вообще бы не видели друг друга, если бы не выезжали никуда во время полутраура». «Но разве благоразумно ехать куда-то зимой?» медленно протянул мистер Карсуэлл. «Да еще ночью, если будем возвращаться из Глостера. А что, если снег повалит? Очень даже вероятно, что нас в пути захватит снегопад». «Те, кто приезжает издалека, обычно заказывают себе номер на ночь», — сказал сэр Джордж. «Думаю, мы там встретим много интересных людей», — вставила мисс Карсуолл. «Возможно, возможно». Карсуолл покивал своей тяжелой головой. «Очень любезно с вашей стороны предложить нам поехать туда, сэр Джордж». «А вы поедете, мэм?» — спросила мисс Карсуолл у миссис Джонсон. «Да», — ответила она. Ее голос был таким резким и хриплым, словно она кричала. «Леди Руиспич предложила мне сопровождать ее». «Возможно, в самом колоколе еще остались комнаты», — заметил капитан Руиспич. «Но не то, чтобы я рекомендовал вам остановиться там. Да, очень удобно, но слишком шумно». Он повернулся к миссис Франт и тихо добавил. «Сожалею, что вы не сможете почтить нас своим присутствием». Миссис Франт кивнула. «Да». Мистер Карсуэлл помахал вилкой. «Наверное, нам действительно стоит поехать на бал. Немного поразвлечься не помешает». «Танцы полезны для здоровья», — сказал капитан. «Мальчики тоже должны поехать», — воскликнула мисс Карсуэлл, ее энтузиазм усиливался с каждой секундой. «Боюсь, Чарли не сможет», — заметила миссис Франт. «По той же причине, что и я». «Да?» «Ах, да, конечно». «Очень жаль...» вздохнул капитан Руиспидж. «Убежден, мальчикам там понравилось бы. Там все довольно неформально. Все-таки это не город». Он поклонился миссис Франт. «Думаю, Чарли съездит на бал в другой раз. Вместе с мамой». «Мальчики?» — «Мальчики оживилась леди Руиспидж, приложив руку к правому уху, чтобы лучше слышать. «Мальчики?» «Мальчики — это серьезное испытание. Я согласна». Она повернулась к мистеру Ноку, сидевшему справа от нее. «А у вас есть мальчики, сэр?» Он доживал и проглотил. «Да, у меня был сын, мэм», — тихо ответил он. «Но он погиб». «Сагиб? Он что же, в Индии живет?» «Погиб, мама», — сказал сэр Джордж, повысив голос. «Погиб!» «Ах!» — воскликнула леди Руйспич. «Я же говорю, это серьезное испытание!» «Никогда не знаешь, что эти мальчики выкинут!» Новость о Бале дала тему для бесед вплоть до ухода дам. Я открыл двери. Мисс Карсуол на секунду остановилась подле меня. «Пожалуйста, попросите папу не задерживаться», — прошептала она. «Мы собираемся играть в карты, а он ведь так это любит». Скатерть убрали. Мистер Карсуол, который пил весь обед, снова наполнил бокал. — Сэр Джордж! — воскликнул он. — Выпейте бокальчик вина. — Благодарю вас, сэр. — Сначала наполните бокал, — велел Карсуэлл. — А то он почти пуст. Наливайте до краев. Сэр Джордж нацедил еще пару капель в свой бокал, и они выпили. — Слышал, ваши лесничие на днях поймали пару браконьеров, — сказал Карсуэлл. — Отчаянные парни, — ответил сэр Джордж. «Все чаще и чаще приходится судить таких молодцов. Действует перемирие, шальных денег не заработать, и каждый считает себя вправе отстреливать дичь в моих угодьях». «Я велел своим людям стрелять в любого, кто покажется в поле зрения», — сообщил Карсволл. «А вы приняли какие-то другие меры предосторожности?» «Вы имеете в виду капканы или пружинные ружья?» «Да. Я видел, как и то, и другое с большим успехом использовалось в Вест-Индии». «Но плантаторы, естественно, отдают предпочтение капканам, поскольку при использовании пружинного ружья существует большой риск убить нарушителя. От мертвого раба никакой пользы, а покалеченный еще сможет работать долгие годы». «Да, я использую и капканы, и пружинные ружья, но стараюсь, чтобы все в округе об этом знали. Это своего рода профилактическая мера. Зачастую браконьеры знают, где лесничие патрулируют угодья и попросту избегают их». «Значительно сложнее установить местоположение капкана или замаскированного пружинного ружья». «Вы правы, сэр!» — громко сказал Карсуол. «Кроме того, нужно не забывать чаще менять их местоположение. Но усилия того стоят. Кроме того, нужно помнить, что если поймаешь браконьера на месте преступления, то это будет уроком всей округе. Карсуол хихикнул. «Пару дней назад мы поймали парня из деревни». «Так ему капканом чуть ногу не оторвало!» Старик поднял бокал, увидел, что он пуст, и обратился к мистеру Ноаку. «Могу ли я выпить с вами, сэр?» «С удовольствием!» — вежливо ответил мистер Ноак. Сегодня он пил больше обычного, а говорил меньше. «А в Америке вы используете капканы, сэр?» — спросил у американца сэр Джордж. Мистер Ноак провел рукой по лбу, словно прогонял непрошенные мысли. «Да, на юге это принято, сэр. Но я скорее знаком с капканами, рассчитанными на более мелкую дичь. Они действуют по такому же принципу, что и наши», — поинтересовался сэр Джордж. «Пружинный механизм и захлопывающиеся дуги с зубцами». «Именно так. Но расстановка капканов — целая наука. Причем сложнее как раз ловить с их помощью диких зверей, а не нарушителей закона». Хармвелл, мой секретарь, стал настоящим экспертом по капканам, когда жил в Канаде. Мы в основном ставим капканы на куниц, соболей, норок, выдр, бобров, ну и на медведей». «Я видел человека, попавшего в капкан», — сказал мистер Карсвелл. «Все очень просто. Нужно только приманку выложить. Но в зависимости от обстоятельств. Тогда это была лодка на берегу». «Та же техника используется и с братьями нашими меньшими, сэр». Ног потягивал вино. Хотя в данном случае у охотника выбор уловок шире. Иногда даже приманка не требуется. Охотник полагается на острый нюх зверя. «Ах!» — заинтересовался сэр Джордж. «Я слышал, что при охоте на выдр используется рыбий жир. Да, это наша любимая приманка, сэр. А еще часто используется бобровая струя, асофетида или анисовое масло». «Просто гениально!» — восхитился капитан Руиспич превратить сильные стороны животного в его слабости. «Давайте выпьем, капитан!» — воскликнул карсуолл «Наполните свой бокал! Шилд, помогите капитану!» «Значит, вы не берете на охоту собак?» — спросил Ноак, обращаясь ко всем присутствующим. «Только на открытой местности», — ответил сэр Джордж. «Никогда нельзя быть уверенным, что собаки не растерзают дичь. Кроме того, всегда есть риск, что они и сами попадут в капкан». Карсуал кивнул. «Мы тоже не пускаем собак в заросли. и стоят немалых денег, и не хочется, чтобы они покалечились». Он сделал глоток вина, и его лицо стало еще краснее. На мгновение повисла тишина, а потом Ног обратился к Карсуалу. «Вы бывали в Британской Северной Америке, сэр?» «Никогда. Это край больших возможностей, не сомневаюсь. Но я никогда не бывал севернее Нью-Йорка». «Но, насколько я понимаю, ваши интересы лежат как раз в той части света», — тихо заметил Ноак. «Разве во время последней войны банк Уэвенху не развернул там активную деятельность? И вы, как партнер, должны были...» «Ха! Я почти ничего не знаю!» Мистер Карсвул откинулся на кресло с такой силой, что оно жалобно скрипнуло. «Да, сэр. Полагаю, у нас действительно имелись интересы в Канаде». Но вы должны понимать, что я не был вовлечен в непосредственное управление банком или его деятельность. Всем заправлял бедный мистер Уэйвенху, царствие ему небесное. А я был лишь пассивным партнером, как говорят в деловых кругах. — Но ведь мистер Уэйвенху сам не ездил в Канаду, — сказал Ноак. Думаю, у него был свой человек, который, собственно, и занимался всеми делами банка. — Вероятно, — согласился Карсуолл. «В таком случае это мог быть кто-то, с кем я знаком», — заметил мистер Ноак. «Сразу после войны я несколько недель провел в Канаде по личному делу». «Не могу вспомнить, кто же представлял наши интересы. Если вообще когда-либо знал имя нашего канадского представителя». Карсволл обвел взглядом всех присутствующих. «Хочу сказать, я переложил все обязанности на плечи кузена Уэйвенху. Возможно, он нашел какого-то парня из местных». Карсволл поманил меня. «Идите, Шилд, давайте с вами, что ли, выпьем?» Я не поверил тому, что Карсуэл сказал Ноаку. Мы с ним торжественно чокнулись, а потом мистер Карсуэл и сэр Джордж вдохновенно заговорили о неблагодарности арендаторов. Мистер Ноак взглянул на капитана Руиспиджа. «Простите, сэр, были ли среди ваших знакомых офицеры из 41-й армии?» «Нет, сэр». «Я никогда не служил в Северной Америке, где большую часть времени была расквартирована 41. я «Понятно». Ног посмотрел в глаза капитану, а когда заговорил, то немного повысил голос. «Неважно. Просто мне показалось, что вы могли знать моего сына. Он служил в сорок первой». Мистер Карсуэлл прервал разговор с сэром Джорджем на полуслове и потянулся за вином. «Да, сэр». Ног взял апельсин и помял его в руке. На момент смерти он был в чине лейтенанта. «Лейтенант Ноак. Если я когда-либо встречусь с офицерами из 41-й, то спрошу о нем. Не сомневайтесь, сэр». «О, нет, они никогда не слышали о лейтенанте Ноаке», — сказал Ноак резче, чем обычно. «Он был известен под фамилией Сондерс». Он принялся снимать кожицу с апельсина маленькими холеными пальцами, Мало-помалу, но все это время не сводил глаз с мистера Карсуэлла. «Вы сказали Сондерс, сэр. Сондерс?» Карсуэл прекратил притворяться, что ничего не слышал. «Простите, я нечаянно подслушал ваш разговор, но, надеюсь, вы не будете возражать, если я задам один вопрос. Просто обстоятельства кажутся мне несколько странными. Сын известного американца на службе его величества, в то время как наши страны находятся в состоянии войны...» Вообще-то это был потрясающий бестактный вопрос, и я даже усомнился, задал бы его Карсуэлл, если бы не пребывал в состоянии сильного опьянения. Сэр Джордж задумчиво уставился в бокал, а капитан Руиспидж барабанил пальцами по столу. — Объяснение очень простое, — ответил мистер Ноак, не сводя глаз с лица мистера Карсуэлла. — Девичья фамилия моей покойной жены — Сондерс. Во время войны за независимость ее брат сражался на стороне лоялистов, и после ее окончания, как и многие другие, эмигрировал в Верхнюю Канаду. У них с женой долгие годы не было детей, и позднее они предложили усыновить моего сына при условии, что ребенку дадут их фамилию. «Достаточно обычная практика, я уверен», — заметил сэр Джордж. «Без этого многие известные фамилии Великобритании вымерли бы много поколений назад». Я украдкой посмотрел на мистера Карсуэлла. Он сидел в кресле, обхватив голову руками, а лицо пошло белыми пятнами. «Мой сын всегда имел склонность к военному делу», — тихо продолжил мистер Ноак. «А мистер Сондерс купил ему офицерское звание. В молодости сам мистер Сондерс служил в сорок первой, участвовал в захвате Мартиники и Сент-Люсии». «А ведь сам Веллингтон служил в сорок первой», — спросил капитан Руиспидж. Ног поклонился в знак признательности за вопрос и, возможно, за тактичность капитана. «Где-то в году, мне кажется, в восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом. Мой Шурин очень гордился этим». Карсволл переводил взгляд с одной половины стола на другую. Казалось, старик слегка дрожит под одеждой. «Полагаю, где-то в глубине своего замутненного алкоголем сознания он понимал, что его любопытство перешло все границы. Но крылось ли за любопытством что-то еще?» «У меня возникло ощущение, что он выглядит как человек, которого внезапно ударили». «Простите, сэр», — медленно сказал он. «Простите меня за мой неосмотрительный вопрос». Ног повернулся к Карсуалу и вежливо поклонился. «Ну что вы, сударь?» Он сунул в рот ядрышко грецкого ореха и стал медленно жевать. «А теперь, вероятно, пора присоединиться к дамам», — предложил Карсволл, говоря слишком быстро и слегка запинаясь. «Я обещал им, что мы сыграем в карты». Стулья скользнули по натертому паркету. карсволл покачивался и попытался удержаться, ухватившись за спинку стула. Я открыл дверь и придержал ее, пока остальные вышли. В холле капитан Руиспидж замешкался и провнялся со мною. «Вы мудрый человек, мистер Шилд. Много слушаете и мало говорите». Он говорил с улыбкой, и я улыбнулся в ответ. «Миссис Франт сказала, что вы учились в Кембридже». «Да, сэр. Но не доучился. Не всегда можно довести начатое до конца. Жалеете?» «Очень. Иногда начинаешь что-то, не зная, чем это что-то кончится». Или, другими словами, наши действия, пусть даже и невинные, могут привести к неблаговидным последствиям. Я уставился на его доброжелательное лицо, парящее над белым совершенством шейного платка и накрахмаленным воротником. «Боюсь, я не понимаю вас, сэр». «Полагаю, вы не станете возражать, если я дам вам один совет», — прошептал он. «На днях я видел вас на катке с дамами, и я отметил, как бы получше выразиться». Некоторую фамильярность, которая может быть неверно понята. Репутация леди — вещь хрупкая. Уверяю вас, сэр, думаю, больше ничего говорить не нужно. Вербум сап, вербум сап. Капитан Руиспидж поклонился и прошел впереди меня в гостиную, где мистер Карсуэлл распорядился подать кофе. Вскоре гостиная гудела, словно улей. Слуги расставляли карточные столы, приносили чай и кофе. Мистер Карсуэлл громко говорил ни о чем. Дамы были очень оживлены, словно испытывали облегчение от того, что больше не нужно находиться в обществе друг друга без мужчин. Мисс Карсуэлл подозвала меня. «Спасибо», — прошептала она. «Вы спасли нас, да и моего отца тоже, насколько я понимаю». «Я рад был бы принять вашу похвалу, мисс Карсвул, но я ровным счетом ничего не сделал». Она сверкнула улыбкой. «Вы так скромны, мистер Шилд, вы всегда так скромны!» Когда стол расставили, мистер Карсуэлл захлопал в ладоши. «Надеюсь, у нас есть время для Роббера. Десять на четыре не делится, так что двое лишних!» Он пересек комнату, подошел к креслу мистера Ноака и навис над маленьким чудушным американцем. «Надеюсь, вы присоединитесь к нам, сэр?» «Благодарю, но я не играю в карты». «Как хотите, сэр». «Просто я надеялся, что вы сыграете в паре с леди Руиспич. «Не беспокойся, папа», — сказала мисс Карсуэлл. «Леди Руиспич призналась мне, что никогда не играет ни с кем, кроме миссис Джонсон. Думаю, у них своя система». Через несколько минут игроков распределили. За одним столом мисс Карсуэлл и сэр Джордж играли против леди Руиспич и миссис Джонсон, а за вторым — капитан Руиспич и миссис Франд против мистера Карсуэлла и миссис Ли. «Мне неприятно, что папа даже не посоветовался с вами», — тихо сказала мисс Карсуэлл. «Вы можете занять мое место, если хотите». «Ни за что на свете». В этот момент с видом собственника подошел сэр Джордж, чтобы отвести мисс Карсуэлл к их столу. Мистер ног взял какую-то книгу, а я положил на колени газету, притворился, что читаю, а сам размышлял, не пора ли мне удалиться. Прошло еще несколько минут, и комната практически погрузилась в молчание. Слышен был лишь треск поленьев в камине и звон фарфора. Я задумался над словами капитана Руиспиджа. Интересна, репутация которой издам оказалась под ударом из-за моей неуместной фамильярности. Вскоре мистер Ноак оторвался от книги, заложив нужную страницу, и уставился на огонь. В комнате было хорошее освещение, и мне показалось, что его глаза необычайно ярко блестят, отражая пламя свечей. Я предложил Ноаку сходить за кофе. Сначала он даже не услышал меня, а потом встрепенулся. «Прошу прощения, я был в тысячи миль отсюда. Нет, даже дальше». «Могу я принести вам еще кофе, сэр?» Мистер Ноак поблагодарил, дал мне пустую чашку и наблюдал, как я наполняю ее. «Простите мне легкую меланхолию», — сказал он, когда я протянул ему напиток. «Сегодня день рождения моего сына». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы чем-то на него похожи. Я отметил сходство в первую же нашу встречу». Ног замолчал, и чтобы заполнить паузу, я осмелился высказать предположение, что, должно быть, его утешает мысль, что его сын пал смертью храбрых. «О, нет, мистер, дело даже не в этом». Ног медленно покачал головой, словно пытался стряхнуть боль. «К сожалению, мы мало общались все эти годы». Он перенял принципы семьи своей матери, политические убеждения и все остальное. Фрэнк был хорошим мальчиком, но, вы проявлял некоторую склонность к упрямству. Он пожал тощими плечиками, утонувшими в складках пальто. «Не знаю, зачем я утомляю вас рассказом о своих делах. Прошу прощения». «Вам не за что извиняться, сэр». Я считал, что во всем виновато вино, выпитое за обедом. Именно из-за вина Ноак погрустнел и утратил свойственную ему скрытность. «Я бы пережил, если бы мой сын пал на поле боя, пусть даже и на службе короля Георга», — продолжил мистер Ноак почти шепотом. «Или даже если бы болезнь унесла его в самом расцвете жизни. Но нет, его нашли лицом вниз в водосточном жолобе в Кингстоне. Говорят, утонул, будучи пьяным». Но резко повернулся ко мне, в его глазах блестели слезы. «Это трудно вынести, мистер Шилд. Очень трудно. Знать, что окружающие считают, что мой мальчик горький пьяница, умерший нелепой смертью только потому, что перебрал. Вы думаете, это страшно? Нет, самое страшное впереди». Внезапно Ног, казалось, опомнился и замолчал. «Но я не должен утомлять вас печальной историей моего сына!» Он еле заметно улыбнулся и вернулся к своей книге. Мочки его ушей порозовели. Я допил кофе. Без сомнения, горе мистера Ноака было искренним, но я не был уверен, что столь же бесхитростной была и его честность. Игроки тем временем общались между собой без слов, на понятном им языке жестов и мимики. Капитан Руиспидж положил карту и взял взятку, поскольку его карта оказалась самой старшей. Он бросил через стол взгляд на миссис Франт, партнершу по игре. Она подняла голову и благодарно улыбнулась. Во мне поднималась волна отчаяния. Благодаря игре между ними возникла некая интимная связь, словно они сидят в комнате один на один. Я цедил кофе, пока на донышке чашки не осталась только горькая гуща и заставлял себя думать о чем-то менее болезненном. Что же имел в виду Ноак? Что может быть страшнее, чем узнать, что сын умер вдали от отца в результате несчастного случая? То, что его втянули в преступление? Фрэнк был хорошим мальчиком, но, увы, проявлял некоторую склонность к упрямству. Эта эпитафия предполагала, что хотя бы одно качество лейтенант Сондерс унаследовал от своего отца. Но в этом нет ничего криминального или греховного. Что же может быть страшнее, чем узнать, что твой сын, хороший мальчик, погиб по собственной вине по причине злоупотребления спиртным? Только то, что он умер по какой-то иной причине, по-видимому, не из-за болезни, значит, ему помогли отправиться на тот свет. Но если бы его, например, казнили по приговору суда, то не стали бы говорить, что он умер в результате несчастного случая. Что же получается? Смерть сына мистера Ноака произошла вследствие преступления? Иными словами, лейтенанта Фрэнка Сондерса «убили».